Она несла одну из моих ночных рубашек, и мгновением позже крошечная собачка весело прыгала вокруг нас. Песик Игриво подбежал к востороносу, но старый пес только скорбно посмотрел на него. Через мгновение Джонки подошла к нам. «Ты должен вернуться», — сказала она мне без лишних слов. «И поторопись». «Довольно трудно торопиться», — сказал я ей, «когда торопишься навстречу смерти». Я осмотрел ей за спину в ожидании других чьего рода. Барич встал надо мной, готовый защищаться. «Тебе не грозит смерть», — спокойно обещала она мне. «Кетрикен простила тебя». Я с прошлой ночи уговаривала ее и только недавно убедила. Она воззвала к родовому праву, чтобы простить род за вред, причиненный роду. По нашему закону, если род прощает род... «Никто другой не может поступить иначе». Ваш Регал пытался отговорить ее, но только рассердил. «Пока я здесь, в этом дворце, я по-прежнему могу взывать к закону горцев», — сказала она ему. Король Ийот согласился. «Не потому, что он не скорбит о Руриске, но потому, что сила и мудрость законов в Джампе уважаемы всеми, так что ты должен вернуться назад». Я задумался... «А вы простили меня?» «Нет», — фыркнула она. «Я не простила убийцу моего племянника. Но я не могу простить тебя за то, чего ты не делал. Я не верю, что ты стал бы пить вино, которое сам отравил, даже немного. Те из нас, кто лучше всех знает об опасностях ядов, меньше всех хотят искушать судьбу «Ты мог бы просто притвориться, что пьешь, и совсем не говорить о яде, нет!» «Это было сделано кем-то, кто считает себя очень хитрым, а остальных очень глупыми!» «Я скорее ощутил, чем увидел, что Барич немного расслабился, но я не мог полностью успокоиться!» «Почему Кетрикин не может просто простить меня и позволить мне уйти?» «Почему я должен возвращаться?» «Сейчас не время для этого!» Зашипела Джонки, это было самое близкое к ярости состояние, которое мне удалось увидеть у Чьюрда. «Я должна тратить месяцы и годы, чтобы научить тебя всему, что знаю о равновесии?» «Для тяги толчок, для дыхания вздох?» «Думаешь, никто не чувствует движения сил?» «Именно сейчас принцесса должна смириться с тем, что её обменивают как корову. Но моя племянница — не приз в игре в кости. Кто бы ни убил моего племянника, он совершенно точно хотел, чтобы ты тоже умер. Должна ли я позволить ему выиграть этот кон?» «Думаю, нет. Я не знаю, кому я желаю победы. Пока я не узнаю этого, я не позволю устранить ни одного игрока». «Эту логику я понимаю», — одобрительно сказал Барич. Он встал и внезапно поставил меня на ноги. Мир тревожно качнулся. Джонки подошла, чтобы подставить плечо под мою другую руку. Они шли, а мои ноги волочились по земле, как у марионетки. Востронос тяжело встал и побрел следом за нами. Итак, мы вернулись во дворец в Джампе. Барич и Джонки отвели меня прямо через собравшуюся толпу, через сад и дворец к моей комнате. Я не вызвал почти никакого интереса. Я был просто иностранец, который выпил много вина и накурился прошлую ночью. Люди были слишком заняты поисками хороших мест, с которых видны помосты, чтобы беспокоиться обо мне. Не было и намека на скорбь, так что я решил, что о смерти Руриска еще не сообщили, когда мы, наконец... Вошли в мою комнату. Спокойное лицо Джонки потемнело. «Я этого не делала. Я только взяла ночную рубашку, чтобы дать понюхать Рути. Это был беспорядок в моей комнате. Кто-то грубо перерыл мои вещи. Джонки немедленно принялась приводить все в порядок, и через мгновение Барич присоединился к ней». Я сидел на стуле и пытался осмыслить ситуацию Никем не замеченный Вастронос свернулся в углу Я бездумно успокоил его Барич немедленно посмотрел на меня А потом на скорбную собаку И отвел глаза Когда Джонки ушла, чтобы принести мне Свежей воды и еды, я спросил Барича Ты нашел маленький деревянный сундучок С резными желудями? Он покачал головой «Значит, они взяли мой запас ядов!» «Я собирался приготовить еще один кинжал или хотя бы порошок, чтобы использовать его при случае!» «Барич не сможет все время быть рядом со мной, чтобы защищать меня!» «А я уж, конечно, не смогу защититься сам или убежать в моем теперешнем состоянии!» «Но яды исчезли!» «Остается надеяться, что они мне не потребуются!» «Я подозревал, что это роуд был здесь!» подумал, не стало ли это последним поручением в его жизни. Джонки вернулась с водой и едой, потом извинившись, ушла. Барич и я умылись, а затем с некоторой помощью мне удалось переодеться в чистую, хотя и простую одежду. Барич съел яблоко. Мой желудок сжимался при одной мысли о еде, но я выпил холодной воды из колодца, которую принесла мне Джонки. Заставить мышцы горла сделать глоток все еще было нелегко. Я чувствовал, как вода неприятно плещется внутри меня, но я подозревал, что это принесет пользу.